Ветка. Как это работает? Чистая правда. Есть у меня друг, много лет дружим ещё с института, Сергеем зовут. Сейчас мой друг владелец предприятия, которое выпускает древесные плиты. Спрос отличный, надо расширяться. Так вот, он купил в Подмосковье несколько гектаров и построил классное современное производство. Закупил где-то за рубежом оборудование, вот-вот должно прийти. Только вот не задача к электричеству, никак не удаётся подключиться. Нет, не то чтобы электричество совсем не было, есть, но для планов Сергею абсолютно недостаточно. Недалеко есть подстанция, однако ему к ней подключиться не разрешают. Обратился он в главную электрическую компанию, назовём её так. А те ему такие технические условия выкатили, хоть завод сноси. отключение якобы возможно только к дальней подстанции за 3 км от объекта. Мол там у них мощности имеются. Чтобы преодолеть эти 3 км, нужно пройти по железной дорогой и ещё через кучу частных участков, на которых расположены действующие предприятия. С каждым собственником необходимо будет отдельно договариваться и, естественно, платить деньги. Суммы, по принципу, как договоришься. Мало того, что работы и так будут дорогие, так надо еще учитывать кучу накладных расходов. Плюс бесконечные согласования. Все это мне Серега рассказал и говорит. Короче, решил я записаться на прием к большому начальнику в главной электрической компании и просить его найти возможность подключить меня к ближайшей подстанции. И что? Записался, приехал, секретарша говорит. «Сидите, ждите, Петр Нестерович, пока занят. Видите, к нему сколько людей?» Ледя действительно много сижу, жду. Тут через некоторое время ко мне мужичок подсел. У внешности непримечательной, с залысинами, ну и спрашивает так ласково с юморком: "Что сидим? Кого ждём?" Ну, я ему так слово за слово всю историю и рассказал. А он мне говорит: "Ну что тут, дело понятное, я взятку давать надо". Да какую взятку, это же криминал. Меньше телевизор смотри. Ты же в России родился. Бизнесом занимаешься. Не маленький. Должен соображать, что без взятки тут не проедешь. Да я не умею я взятки давать. Но от делны же в ней научился. А если он на меня взятку не возьмёт и с позором выгонит или ещё хуже полицию вызовет. Конечно, не возьмёт, а то что самоубиться. А как же тогда? Он тебе скажет, что рад был бы помочь. Но у них мощности не хватает. Ну, чтобы всё точно проверить, отправить тебя к специалисту. Понял. А ему я и должен предложить взятку. Никому ты ничего предлагать не должен, тут везде камеры стоят. Что же делать? Он тебя выслушает, придвинет к себе перекидной календарь и ручкой на нём напишет сумму. Ох, а тёмный же ты. А ещё бизнесом управляешь. То число на которое он тебя запишет, и будет сумма в долларах США. Скажем, запишет он тебя на 5 апреля, значит, 5 тысяч баксов неси. А может записать и на 25 апреля. Это значит, дело сложное, и нужно уже 25 тысяч зеленых. Все, сообразил, которого придумано. Я прихожу к специалисту в назначенный день и приношу соответствующую сумму. Родной, кто же у тебя здесь деньги возьмет? Может, ты псих принципиальный. И уже всю схему слил ментам. И они, менты эти, зайдут следом, найдут мечные деньги. Ну, дальше все как всегда. А как же быть? Все просто. В этом же здании, в Цоколе, арендует помещение Международный фонд. Вообще никакого отношения не имеющий к электрической компании. Спустишься, увидишь на дверях латунную табличку. Международный фонд поддержки детей выпиливающих лобзиком. Зайдёшь, скажешь, что очень уважаешь таких детей и хочешь сделать пожертвование на такую-то сумму. Они тебе дадут платёжку, пойдёшь в Сбербанк и оплатишь. Прям долларами, ты дура. В рублях по курсу. Потом хоть на следующий день приходишь к специалисту, он заходит на сайт фонда и видит в списке спонсоров твою фамилию. И сумма пожертвования. Если сумма правильная, то твой вопрос берётся в работу. И через недельку получишь необходимые тебе технические условия. Да, крутая схема. Я бы без вашей помощи никогда бы не догадался. Так я за 3% от суммы для этого тут и сижу. Ничего, меня устраивает. Послушайте, можно задать вопрос, чисто из любопытства. А как они потом из этого фонда деньги вытаскивают? Ведь они не дети, лобзиком не выпиливают, да и такие суммы надо как-то обосновать. И все тебе расскажи им. Ладно, никакая не тайна. Фонд международный. Головной офис на Багамах. Филиалы в Лондоне и на Кипре. Кажется, есть еще и в Лексимбурге. Это все странно, где очень популярно среди детей выпиливание лобзиком. Ха-ха-ха. Вот туда с нам и средства и уходят. Ну, а дальше нам простым смертным неизвестно. Такая вот простенькая история.